Психика Лори все-таки не справилась с пережитым потрясением, или оно стало толчком для развития душевной болезни. За спиной стало так тихо, словно жена разучилась дышать. Иланс добавил, все еще глядя в окно: "Ты ведь подумала об этом, правда?". "Да", глухо произнесла она, добавила с надеждой, "но Лори еще слишком маленькая".